Глава первая, фрагмент восьмой. Мы рассказывали долго и по очереди. Основным рассказчиком выступал Андрюха, и, по сути, 80% длины истории поведал именно он. Слушали нас внимательно, изредка задавая умелые вопросы, которые почти не нарушали линию повествования. Пару раз рот открывал Лейн, но только с целью внесения ясности в тех моментах, которые нам остались непонятны. О том, что можно поесть, даже и не думали. Медведь стойко терпел болтовню и следил за костром. Стэнли, он же Фот, был незаметен. Закончив, мы начали слушать рассказ Саши Бодрова и Булата Мусина. Их история оказалась длиннее на порядок и не менее интересна. О ней можно было написать книгу, которой будет добрая половина уделена перестрелкам и погоням. Жалко, что в их истории много смертей. Радует, что из близких знакомых никто не погиб. Осипов, Илюха и Пашка Кузнецов могли умереть, но благодаря вмешательству медведя выжили. Если бы не Уграх, появившийся в последний момент, то было бы гораздо больше смертей. Мохнатый помощник не только лечил, но и помогал сбросить погоню. Светлое будущее, даже прекратив существовать, не успокоилось. Теперь оно зовется Фениксом. Название изменилось, а вот суть осталась прежней. — Как-то так, — закончил рассказывать Сане, тяжело вздохнул. Подобных сдохов было минимум двадцать штук. В одном небольшом поселке мы познакомились с молодым автором. Он выслушал нашу историю, обещал написать по ней книгу, даже название придумал. Друзья в беде не бросают. Вам, кстати, тоже не мешает при возможности ему свою историю рассказать. А желательно Ермакову. От начала, как в этот мир попал. Думаю, что книжка получится интересная. Даже не книжка, а целая серия книг. Даже название я придумал. «Иной мир». «Ну все, все, Сань, понесло тебя!» Андрюха положил руку товарища на плечо. «Хватит на сегодня истории, давайте поедим. Есть в ваших рюкзаках что-нибудь вкусное? И это время, не подскажете?» Бодров полез в рюкзак. Булат, взглянув на руку, сказал, «Без семи минут три ночи сейчас. Впрочем, тут это не сильно важно». Саня вытащил бутылку водки и протянул Андрюхе. Затем из рюкзака была вытащена тушенка. У медведя тут же заблестели глаза. усмехнувшись Бодров бросил пару банок мохнатому наркоману, и они мгновенно отправились в пасть. Даже звукосминаемой жести не было. новости есть одна. Она мелкая, но неприятная. Тебя касается, Никит». Булат, взглянув на меня, продолжил распаковывать свой рюкзак. «Не томи тогда», — сказал я. «Баба твоя, ирландка». «Обежала, в общем». Вытащив два тряпичных свертка, Булат положил их на каменный пол. «Кейли же ее зовут, да?» «Точно, Кейли. Ждала тебя месяц, горевала, пока не появились англичане на потрепанном ренджике. Фамилии не помню их. Впрочем, это неважно. Там ее друг бывший, как мы поняли. Англичане встряли в лесах не неслабо, но сумели чудом выжить. Добра у них, что странно, навалом оказалось. Прибарахлились и двинули в светлый. Кейлис их отпроском умотала». Мы не стали препятствовать, сам понимаешь, не до этого было. Да и не было нас тогда уже в поселках. Думали, как вас выручать? Новости из третьих уст узнали. Невелика потеря. Я пожал плечами и улыбнулся. Что теперь, горевать, что ли? Ну и правильно, — воскликнул Андрюха, открыв бутылку водки. Баб в этом мире немного, но нам точно хватит. Надо за встречу выпить. Стакан вынимаем. Новость о Кейле меня совсем не задела. — До сегодняшнего дня я и не помню, когда в последний раз думал о ней. Помню, по глупости о какой-то исключительной любви мечтал, не знал, что все так повернется. Не до любви сейчас. Но от женских объятий я бы не отказался. Скажу себе больше. Мечтаю о них. Истасковался я по противоположному полу. Кейли желаю счастья с... Как его звали-то? Вроде Джордж. Да, Джордж Хардман. Повезло англичанам. Выжили. уггарх ты так и будешь молчать просил андрюха разливащую водку по армейским термокружкам может расскажешь как нашел нас что в горах было каким способом на друзей наших вышел а еще о стэнли расскажи и как он до такой жизни докатился что ими сменил как по вашему фот звучит отвечу пожалуй буркнул угрох фот по нашему глупый но другие вопросы ответов не ждите — Ну, раз нет ответов, то нет и тушенки, — я хитро улыбнулся медведю. — Есть тушенка, нет тушенки, ответов все равно не будет, — медведь показал острые зубы. — Если я помогаю вам, значит, я того хочу. — Если мы пьем водку, значит, мы хотим пить водку, — сказал Лейн и засмеялся. — Мы поддержали его, но не слишком активно. Медведь, зарычав, решительно встал и подошел к бывшему королю наемников. тихо сказал пей и я начну осмотр водку адриан выпил не поморщившись следом выпили мы я взял в руки банку тушенки и принялся с аппетитом есть не забывая откусывать от черства и лепешки солидные куски медведь поднял лейна и нецеремонний принялся осматривать его адриана пусть и похудевшего сложно назвать маленьким но в лапах угарха он казался пятилетним ребенком в руках взрослого одежда вытащив из рюкзака два солидных свертка была от вручил их мне и андрюхи вытащенные ранее свертки пока не распакованы и ждут участи да ты просто бог воскликнул я волшебник следом сказал андрюха то о чем мы давно мечтали лохмотье носимые нами одеждой сложно назвать костюмчики хоть уцелели но пережитое сильно сказалось на их общем состоянии Новая одежда с прочностью наноткани не сравнится, но зато она теплее, легче и удобнее. — Раздевайтесь, — сказал на намугарх и вернул Лейна на место. — Вас тоже нужно осмотреть. — Урх, этот вредный братец, в лечении совсем не разбирается. Впрочем, он сделал достаточно много. Без него вы бы давно умерли. А меня почему в одежде осматривал? — — возмутился Лейн, явно недовольный качеством медицинского обследования. «Ты отдельная тема», — ответил Угрх, спокойно ожидающий нас. «Тебя мне еще лечить да лечить, а вот их, надеюсь, братец все-таки вылечил». «Или нет, кто его знает. Жаль, что мы так и не встретились. По-прежнему обижается на меня Урх». Первым был осмотрен я. Никаких комментариев от Медведя не последовало. Получив разрешение одеваться, с удовольствием влез в новую одежду. Андрюха спустя пару минут проделал то же самое. Водка была добита, и Угрх объявил, что забирает Лейна на стационарное лечение. Стационаром выступит единственная уцелевшая каюта яхты. Все просто. Стэнли без лишних вопросов отправился за медведем, которого называет папа. Оставшись четвером, мы прижались ближе к костру, Саня достал вторую бутылку водки, а Булат начал раздавать свертки. В них оказалось оружие. Рюкзаки, которые товарищи принесли, набиты столь плотно и весят так много, что их спинам совсем не позавидуешь. Сложно представить, какой путь был пройден. Долгий, опасный, с кровавыми мозолями, потом и борьбой со страшной усталостью. Выпив очередную стопку, я почти не глядя собрал свой АК-15. Пистолет собирать не пришлось. андрюха увидев что ему принесли тот самый аэс вал котором он хвастался еще в заксенхаузене засветился от счастья, словно ребенок которому купили долгожданную игрушку с оружием пришли легкость и спокойствие Тысячи километров друзья несли его чтобы отдать нам донесли огромное спасибо дальше была обычная пьянка мы обнимались смеялись и плакали чтобы не ждало впереди сдаваться не собираемся Еще повоюем.